Неужели убийца и взломщик одно и то же лицо? Не похоже. Как зовут парня, того, чьи отпечатки пальцев совпали? Люк Гошен. Его отпечатки обнаружились у нас, потому что он получал лицензию на открытие одного из стрип-клубов Маркса. Лицензия на Гошена. Так что Маркс ни при чем. Чистенький. Но теперь нет. Отпечатки устанавливают связь Гошена с убийством, а это означает, что за ним стоит Джой. Как называется клуб? Долли, он в, в северном Лас-Вегасе. Вот сукин сын. Это вы про кого? Про Гашена, Его еще называют Лаки. После сегодняшнего дня прекратят. Лопнуло его счастье. А вы с ним, кажется, знакомы? Вчера вечером виделись. Где? В Долли. Последний звонок из кабинета Алиса был в Лас-Вегас, в этот клуб. Я выяснил, что Алиса, приезжая сюда, проводил время с одной из танцовщиц из Долли. Решил вчера поразнюхать и напоролся. Гошен натравил на меня своего вышибалу. И вот что он со мной сделал. Босх дотронулся до пухшей губы. А я-то все гадал, откуда это у вас. И кто же вас так? Гуси. Проходимец Джон Фленаган. Ничего, сегодня мы его возьмем за свинячью задницу. Джон Фленаган? А при чем тут гуси? Потому что ходит расфуфыренный, как гусь. Вы же видели его наряд. Самые модные вышибала в округе. Вот так и заработал прозвище. Надеюсь, вы отплатили ему за губу? Поговорили немного на стоянке, пока пригоняли мою машину». Аверсон рассмеялся. «Вы мне нравитесь, босс, крепкий орешек. Не уверен, что способен ответить взаимностью. Мне не по душе, что ваши люди пытаются перехватить у меня расследование. Мы делаем одно дело. Вы пытаетесь раскрыть убийство, а мы прижать к ногтю пару сволочей. Начальство порадуется и ваше, и наше. Надеюсь. Кстати, продолжил Айверсон, у нас появилась наводка по поводу Лаки до того, как вы объявились. Какая? Анонимная. Поступило в воскресенье. Неизвестный не назвал фамилии, сказал только, что накануне вечером был в стрип-клубе и слышал, как пара здоровенных парней говорили об убийстве. Один называл другого Лаки. Что еще? Добавили, что запихнули тело в багажник и закрыли. Фелтон уже знал об этом, когда вчера беседовал со мной. Нет, информация не отфильтрована. Возникла, когда обнаружилось, что привезенные вами отпечатки совпадают с отпечатками Гашена. Один из ребят собирался проверить информацию, подготовил запрос. Его бы направили в Лос-Анджелес и вас бы прислали. А вы тут как тут, просто появились чуть раньше. Машина выехала за город, и появилась цепь шоколадно-коричневых гор. Возникли чьи-то владения. Построенные здесь дома ждала неминуемая судьба. Пройдет время, и их непременно поглотит город. Бойс однажды бывал на этой дороге, когда занимался расследованием и направлялся в дом отставного полицейского. Тогда ему пришло в голову, что это ничейная земля. И на сей раз местность произвела на него такое же впечатление. «Расскажите мне еще о Марксе», — попросил он. «Вы упомянули, будто он старается легализовать свой бизнес?» «Пытается придать ему видимость легальности. Такие типы, как он, никогда не будут в ладах законом. Сколько бы он ни зашибал денег, все равно останется грязным пятном на дороге». Чем он пробавляется? Если верить прессе, бандиты драпанули из города, уступив место мафии. Старая песня, хотя в ней есть доля истины. Лас-Вегас изменился за 10 лет. Раньше стоило лишь выбрать казино, и, пожалуйста, можно приступать к делу. Все они были одним миром мазаны. Если прогнило не само заведение, то снабженцы, профсоюзы, да что угодно. Приходи и бери. А затем Лас-Вегас превратился из города греха в пошлый Диснейленд. Теперь у нас водяных горок больше, чем публичных домов. Но мне больше нравились прежние времена, понимаете? Да, Ну вот что хорошо, 99% бандитов покинули казино. Хотя осталось много такого, что мы называем дополнительной активностью. Вот в ней-то и подвязается Джой. Он содержит несколько высокодоходных стрип-клубов, в основном в Северном Лас-Вегасе, поскольку там не запрещены обнаженное тело и спиртное. А деньги это и есть спиртное. Уверен, с одних клубов он качает пару миллионов в год. Мы натравливали на него налоговиков, но он оказался слишком хитер. Мы полагаем, он имеет свой кусок от содержания борделей, тоже на севере».